Сзади появился микроавтобус. Я махнула рукой, не особо надеясь на удачу, но он затормозил. Дверь открылась, а я, войдя в салон и увидев двух молодых людей в одинаковых футболках, вдруг страшно перепугалась и, пролепетав что-то невразумительное, вознамерилась выскочить, но автобус уже тронулся с места. Я села и стала смотреть в окно. Парни поглядывали на меня с некоторым недоумением. Я подумала, может, стоит им все рассказать? И вот тут впервые после убийства Сергея в голову пришла мысль об Айке. «Господи, как я ей все объясню? А она своему мужу? Как объяснит она, почему я оказалась здесь, на ее машине?» да Вряд ли Алька за все это скажет мне спасибо. Но если убийцы машину видели, Алька сильно рискует. Стоп. Надо все обдумать как следует. Я сейчас же иду в милицию и все рассказываю. В этом случае Витька непременно узнает о любовных шалостях супруги. Зато я помогу отыскать убийц. Интересно, как? Номер машины не знаю, лиц не видела. Одного зовут Витькой. Вот и все. Трупа на поляне нет. А детектива я смотрела и кое-какой мудрости смогла поднабраться. Трупа нет. Нет и убийства. Хотя есть кровь. Стоп. С этим потом. Я покажу милиционерам место. Дам показания. Очень сомнительно, что они предоставят мне охрану. Сереже я в любом случае уже не помогу, зато подведу Альку и очень усложню жизнь себе. Но если в милицию не обращаться, то эти типы могут меня найти и, скорее всего, убьют. А зачем? Вот именно. А зачем им меня убивать? Все трое были в масках. По голосам мне их ни в жизни опознать. Остается родимое пятно. но стрелявшему типу вряд ли придет в голову, что я там что-то углядела на его спине. Никакой причины меня преследовать, тем более если я не пойду в милицию. А чего ж они меня преследовали в лесу? Инстинкт. Я побежала, значит, надо догнать. Глупость какая. Почему глупость? Они тоже люди и тоже были напуганы. Застрелили человека. И с опозданием сообразили, что он был не один. Есть свидетель, вот и бросились догонять. Все это полный бред. Если они решили от меня избавиться и при этом знают номер машины, обнаружить меня им труда не составит. Но если они знают номер, а меня не разглядели, значит, большой опасности Алька. Вот черт. Попала в переплет моя подружка. Заявить в милицию — разводиться с супругом. Не заявить — рисковать жизнью. Кто говорит о риске? Может быть, я все напридумывала и сама себя запугала? Что напридумывала? Убийство. Сережу застрелили на лесной поляне. Я это видела. Стоп! Эти гады подъехали и схватили Сережу. Но никто не бросился за мной. Даже когда Сережа крикнул «Таня, беги!» Тип в маске выстрелил. И только когда я зарала как сумасшедшая, он велел сообщникам меня догнать. Стоп, стоп, стоп! Они подъехали и схватили Сережу. Он был один возле «Опеля». Если бы они знали, что я ехала вместе с ним... Логичнее было бы одного из типов отрядить на поиски или просто затаиться в кустах. Разве нет? Выходит, про меня они не знали до тех пор, пока Сережа не крикнул, но и после этого не придали этому факту должного внимания, а только когда я заорала. «Девушка, вам куда?» Кажется, парень уже в третий раз задавал мне этот вопрос. Я вздрогнула и ответила. «Вот здесь, пожалуйста». Совершенно не соображая, где нахожусь, сунула ему деньги и торопливо вышла. Вокруг меня были двухэтажные дома с низкими палисадниками Навстречу шла молодая женщина с коляской, а в голове стоял ровный гул. Если мое появление на поляне явилось для них неожиданностью, Значит, в момент нашего серёжи знакомства они проглядели и о моей, то есть Алькиной, машине не знают. Следовательно, найти ни меня, ни тем более ее не смогут. А если не проглядели, значит, будут ждать возле станции техобслуживания и до родного города я не доеду. Я села на попавшуюся на глаза скамейку и вроде бы опять собралась реветь. Решить, что делать, мне было явно не под силу. Очень хотелось, чтобы кто-то мудрый и всезнающий доверительно побеседовал со мной, вник, прочувствовал и объяснил, как поступить. «Надо идти в милицию», — вздохнула я. И подумала о Бальке. Вслед за этим сказала «Она меня убьет!» и поднялась со скамейки. Потом, опомнившись, достала телефон и попыталась связаться с любимой подругой. Как видно, сегодня ее мои проблемы не интересовали. Она вновь не пожелала откликнуться. «Что же мне делать-то?» — разозлилась я. «Вот будет номер, если эти типы знать обо мне не знают». а Альке придется разводиться со своим голубоглазым. Витенька, самолюбив до да безрассудства и узнав об измене супруги, будет сильно гневаться. Даже то, что развод нанесет серьезные удары их бизнесу, кстати, это одна из причин, почему подружка сохранила семью, его не остановит. Не посоветовавшись с Алькой, Такую свинью я ей подложить не могу. Надо успокоиться. А сейчас я не в состоянии успокоиться, обсудить ситуацию и принять верное решение. В настоящий момент я на это тоже не способна. Значит, решение откладывается до разговора с Алькой. Она придумает, что наплести благоверному. и мы как-нибудь да выпутаемся из этой передряги. Все это хорошо, если убийцы не поджидают меня на станции техобслуживания. В людном месте они вряд ли откроют стрельбу. Если хоть что-то покажется мне подозрительным, сразу же позвоню в милицию. Они ведь не знают, что у меня в сумке есть телефон. И газовый баллончик добавила я. Обрадовавшись, что смогла принять хоть какое-то решение, я зашагала по улице. Возле перекрестка она неожиданно оборвалась. Далее пошли гаражи, а я сообразила, что совершенно не знаю, в какой стороне находится станция техобслуживания. На счастье, городок оказался совсем маленьким. Я спросила дорогу у прохожих и узнала, что до станции можно доехать автобусом, Но лучше его не ждать, так как появляются они весьма неохотно, а пешком идти не более получаса. Я смогла добраться за 20 минут. Станция техобслуживания возникла из-за очередного поворота и как-то совершенно неожиданно. Я охнула и не придумала ничего лучше, как спрятаться в кусты сирени. Постояла, пяли глаза на дорогу и ворота. «Хоть убей, ничего подозрительного. Ворота распахнуты настежь. За ними внутри двора видны два москвича и жигули, а дорога и вовсе пустынна. Потомившись минут десять, я решительно зашагала к станции. Машина была готова, правда, стоило мне это таких денег». что в другое время я бы, скорее всего, лишилась чувств. Тем более, что так и не поняла, что такого особенного в ней сломалось. Парень в ярком комбинезоне душевно объяснил, что иномарками они вообще-то не занимаются, и мне еще повезло, что у него лично нашлись кое-какие запчасти. «Я добавила на чай». Сегодня никакая сумма впечатления произвести уже не могла. Одолевали другие мысли. Деньги Алька мне вернет, конечно. Машина, в конце концов, ее. о черт, о чем я думаю, интересно. Я зашла в туалет, умылась и попробовала придать себе нормальный человеческий вид. Получилось так себе. Потом я завела мотор и покинула станцию, вертя головой с намерением углядеть, что происходит вокруг меня. «Тойота» нигде не наблюдалась. Не будут они разъезжать по ней, поскольку решили, что я бросилась к посту ГАИ. Не будут? Может, это еще хуже? По крайней мере, знала бы, что они за мной следят, а так хоть всех подряд подозревай. Движение на дороге оживленном мне назовешь, и вроде бы никому до меня нет никакого дела. Я выехала из города и на развилке увидела милиционера. Он стоял на обочине, посматривал на дорогу и, судя по всему, ждал попутный транспорт. Я затормозила. Милиционер, оказавшийся молодым насастым шатеном, недоверчиво наклонился к предупредительно распахнутой двери и спросил. «Подвезете?» «Садитесь?» Попробовала улыбнуться я. Он сел, а я вздохнула с заметным облегчением. Близость родной милиции успокаивала. «Шикарная машина!» Заметил молодой человек. «Никогда раньше на такой не ездил. Дорогая, наверное?» «Наверное. Я по доверенности езжу». «Ясно». Тут стало ясно. Еще кое-что. Сержант милиции... Звали его Серёжа. Услышав это имя, я вздрогнула и даже повледнела. Так вот, Серёжа отправился в свой законный выходной к приятелю и нам с ним по пути. Следовательно, всю дорогу до родного города я буду находиться под охраной. Не успела я порадоваться такому везению, как справа появился указатель. и тот самый съезд на проселочную дорогу, с которой начинались все мои несчастья. Сейчас вдоль обочины стояли три машины, в том числе и милицейская. «Авария, что ли?» — нахмурился сержант. «Не похоже», — покачал я головой и затормозила, считая, что со стороны мое любопытство выглядит вполне извинительным. «Спросим?» «В чем дело?» – неуверенно предложила я. Надеясь, что сидевший рядом сержант мог бы что-то узнать. В общем, мы вышли из машины и немного прошлись. Сержант отправился к водителю милицейской машины, а я потопталась рядом с компанией оживленно беседующих мужчин и женщин, но ничего касавшегося недавних событий не услышала. Люди строили догадки и высказывали предположения. Я вернулась к Ауди и посигналила. Сержант подбежал, торопливо сел, и когда мы отъехали, пояснил. «Вроде бы убийство. Кто-то позвонил, что здесь в лесу застрелили человека». «Правда, застрелили?» Парень пожал плечами. «Может, и правда. Черт те что творится. Кровь нашли». «Кровь?» — спросила я. «Ага, собаку вызвали. Может, найдут чего?» «Убийцу». «Убийцу вряд ли. Труп». «Так не нашли». «Говорю, кто-то позвонил и сообщил об убийстве. Трупа нет, правда, кровище полно. Может, убили, а может, у звонившего белая горячка. Полно психов», — добавил сержант с обидой. Мы въехали в город. Распростившись с моим попутчиком, я торопливо извлекла телефон. Алька не отвечала. «Да что это? В самом деле разозлилась я. И было от чего Ее нежелание объявиться делало проблему неразрешимой. Я не могу пойти в милицию, пока не поговорю с ней, и мы не придумаем пристойную версию происходящего. А пока... Не появлюсь в милиции. Я подвергаюсь вполне реальной опасности погибнуть, как нежелательный свидетель. Ответь мне, наконец, — попросила я и набрала номер Алькиного домашнего телефона. Автоответчик подружкиным голосом попросил оставить сообщение. «Это я». Сильно гневаясь, я позабыла поздороваться. «Как объявишься? Немедленно позвони. У меня неприятности». Нет, не неприятности. Со мной черт знает, что приключилось. Мне вроде бы полегчало. Я завела мотор и поехала по проспекту. Подружка загуляла. Домой еще не вернулась. А на мои звонки не обращает внимания. Конечно, это свинство. Но для влюбленной женщины простительное... Алька обожает чужие неприятности и, как только услышит мое сообщение, непременно объявится. А уж там решим, как быть дальше. Привычные улицы вокруг успокаивали. У химкомбината я свернула направо и въехала в ворота кооперативного гаража. С Алькой мы договорились, что если я по какой-либо причине не смогу ей вернуть машину сразу, то поставлю ее в гараж Димки Савельева, чтобы Витенька, случайно наткнувшись на ауди жены, не смог заподозрить каких-либо хитростей. Гараж Димки пустовал с весны. Сам он уехал в командировку на полгода, а гараж просил сдать в аренду, ежели найдутся желающие. Мы дважды давали объявление в газету, но таковых не обнаружилось. Так что совесть наша была чиста, а гаражом не грех было и попользоваться. Я загнала машину, едва протиснувшись между двумя широченными верстаками, назначение которых было мне совершенно непонятно. Оба застелены девственно чистой клеенкой. Это вызывало подозрение в том, что Димка — лодырь, мог хоть раз их как-то использовать. Я приоткрыла дверь Ауди, стараясь не ободрать ее о дурацкий верстак. Кое-как выбралась из машины и попыталась спрятать ключи в том месте, где их всегда прятала Алька, под передним пассажирским сиденьем. Проведя по обратной стороне сиденья ладонью, можно было обнаружить крючок На него Алька и вешала ключи. Калифтом была необходимость. Тайник идеальный. Мне бы, например, в жизни не пришло в голову там что-то прятать. В общем, я попыталась повесить ключи, однако проделать это с первой попытки не смогла. Дурацкий верстак мешал открыть дверь на полную ширину. Я втиснулась как-то боком и рукой до крючка не доставала. К тому же ударилась своей многострадальной лодыжкой о порог. И взвыла. «Да что ж это сегодня за день такой!» — воскликнула я и еще раз попыталась нащупать крючок. Ничего не вышло. «Убью тебя!» — простонала я, имея в виду Альку, после чего, решив не истязать себя, влезла в машину, легла на сиденье и сунула вниз голову одновременно с рукой. Вместо крючка Я смогла нащупать кое-что другое. Небольшой целлофановый пакетик. Извлекла его на свет божий, разглядела содержимое и громко сказала. «Мама моя!» С испугом косясь на распахнутые ворота гаража. Перевела взгляд на пакет и зябко поежилась. Неужели Алька оставила это в машине? Дура она, что ли? К ее услугам сейф в банке! Даже если Витеньке об этом знать не положено, прятать такую ценность в машине — глупость невероятная. Нет, это не Алька. А кто? О, черт! Через минуту возвестила я, вроде бы уяснив, за что убили серёжу Точно все сходится. Он заметил «Тойоту», насторожился, поэтому и кинулся мне на помощь. А на станции техобслуживания... вполне мог спрятать пакет в мою машину, решив, что так будет безопаснее. Оттого и уговаривал меня поехать с ним, чтобы завтра вдвоем вернуться за Ауди. На станции никому бы и в голову не пришло обшаривать сиденье с другой стороны, а на хвосте у него были преследователи, и Сережа надеялся их провести. Только они не стали с ним беседовать, а просто убили и угнали «Опель» чтобы в тихом месте, не спеша, и основательно его обыскать. Что серёжа успел сказать перед смертью? — Я не понимаю. Это какое-то недоразумение. Конечно, не требовали пакет и были абсолютно уверены, что он в опеле. Не то поостереглись бы убивать так поспешно. — Все сходится, — проронила я вслух. За что убили Серёжу, ясно. Не ясно, что теперь делать. Идти с этим в милицию? подвести Альку и нажить себе кучу неприятностей? Нет, идти в милицию теперь и вовсе не хотелось. Зато очень хотелось посоветоваться с дельным человеком. Поэтому, достав телефон, я набрала номер своей мамы. Выйдя на пенсию, она проживала в дачном поселке, в 20 километрах от города. Во всем поселке было два телефона, на почте и у моей мамы. И такая милость судьбы объяснялась просто. Мама много лет проработала бухгалтером на телефонной станции. Сейчас я этому обстоятельству была чрезвычайно рада. «Алло!» – услышала я голос сестры. Неделю назад она прилетела погостить и сейчас жила с мамой на даче. «Где мама?» — спросила я торопливо. «У соседки. Позвать?» «Нет, мне нужна ты». У Ленки два несомненных достоинства. Об одном я уже говорила — превращать мои идеи в звонкую монету. Второе — мгновенно оценивать любую ситуацию — Сейчас она мигом задействовала оба этих качества. Через полчаса я покинула гараж, имея в голове план дальнейших действий, и при этом мучилась вопросом, смогу ли добраться до дома. Что-то подсказывало мне, что смогу. Чтобы основательно распотрошить опель, нужно время. Только после этого типы в масках вспомнят обо мне. Хотя маловероятно. что они решат. Будто Сережа спрятал пакет в моей машине. Появился бы риск больше его не увидеть. Однако Сережа все-таки это сделал. Ладно, сейчас главное добраться до дома и найти Альку. Гараж я покинула с заметным страхом, озираясь по сторонам. Возле троллейбусной остановки зашла в магазин за продуктами и на такси отправилась домой, по дороге так и не углядев ничего подозрительного. Возле подъезда столкнулась с соседкой Екатериной Петровной. «Танюша, ты к своим не собираешься?» — спросила она, поздоровавшись, имея в виду маму и Ленку. «Дело в том, что на даче мы тоже соседствовали. Ее дом стоял прямо напротив нашего». Собственно, благодаря стараниям Екатерины Петровны, мама и стала дачницей. «В субботу поеду, а я вот завтра с утра собралась. На машине поинтересовалась я и очень обрадовалась, услышав. Да, Коля обещала отвезти». Екатерина Петровна с подхалимской улыбкой начала я. «Может, тогда прихватите для моих сумочку?» «Конечно, Танюша, какой разговор! Я тогда попозже вам ее занесу. Заноси. Я только до магазина и обратно. Через час уж точно дома буду». Поблагодарив Екатерину Петровну, я юркнула в подъезд. радуюсь тому, что хоть в одном мне повезло. Не надо самой ехать на дачу». В кухне вымыв руки... Я извлекла буханку хлеба, сделала глубокий надрез внизу, расширила его руками и вставила в щель найденный мною пакет, после чего постаралась замаскировать дело рук своих и вновь запечатала хлеб в целлофан. Закончив с этим, позвонила сестре. Мама от соседки еще не вернулась, и говорить мы могли совершенно свободно. Приготовив сумку к отправке, я еще раз попыталась обнаружить Альку. Телефон на ее даче молчал, как рыба, а домашний, наконец, ответил. Трубку снял Витенька. «Добрый вечер», — сказала я. «Татьяна? Ты?» — голос его звучал как-то странно. «Я? Не знаешь, где может быть Альбина?» Я сегодня весь день нигде не могу ее застать. — Не знаю, — честно ответила я, потому что и вправду не знала. Вопросы задавать пастереглась. Бог знает, что Алька ему наболтала, как бы не выдать ее ненароком. — Витя, Алька появится, пусть мне позвонит, хорошо? — Хорошо. Что у тебя там за неприятности? — Так, ерунда. Привет, Альке. Я повесила трубку и призадумалась. «Витька кинулся на розыске, пока он по Алькиному сотовому не звонил по неведомой мне причине, но в конце концов, конечно, позвонит. А Алькин сотовый в моей сумке, и что-то по этому поводу я наплести должна». «Конечно, можно не отзываться. Только вдруг позвонит она сама». «Надеюсь, у нее хватит ума вспомнить, что у меня есть домашний телефон». «Нет, я со всем этим точно свихнусь. Где ее черти носят, кобылу влюбленную?» Тут в дверь позвонили, а я подпрыгнула. Подошла и с трудом сглотнув, спросила Тоненька. «Кто?» «Танюша», — позвала Екатерина Петровна. Я торопливо открыла дверь. «Сумку давай!» «Поехали мы!» «Вы же хотели завтра!» «У моего на неделе семь пятниц! Полетим на ночь глядя!» Я отдала сумку, пожелала соседке счастливого пути и вновь устроилась у телефона поджидать звонка от Альки. Однако позвонила Ленка примерно через час. «Мама у Петровых в лото играет. Говорим свободно!» «Хлеб я получила». «У меня белая горячка, или они настоящие?» «Настоящие», — ответила она. «С ума сойти». Я попыталась осмыслить Ленкино сообщение. Получалось плохо. Я спросила. «Когда уезжаешь?» «Послезавтра. У меня ж билет». «Ага. Думаю, разумнее будет нам не встречаться». Ты же говорила на тебя не подумают. А вдруг они жутко сообразительные? В общем, подготовь маму к тому, что я не смогу тебя проводить. Хорошо. Совру, что у твоей школьной подруги кто-то умер, и ты уехала. О, Господи, мама замучает меня расспросами. Ничего, переживешь. Ладно, на всякий случай до свидания. Как приеду, позвоню. Я вздохнула и повесила трубку. Прошлась по квартире, размышляя и насвистывая. «Все бы ничего!» «Да вот Алька меня сильно беспокоила!» «Где ее носят?»